Бриллиант 1. Не верь своим обесценивающим мыслям. Они как пришли в твою голову, так и уйдут. Реальность другая. Ты сильнее, чем эти мысли говорят тебе прямо сейчас. Ты можешь многое, а не только то, что они тебе говорят. Ты больше, чем твои мысли о конкретной одной неудаче. Нам очень часто не хватает веры в свои силы. И это не потому, что мы слабы и ничего не достигли. Нет. А потому что, когда заполняют грустные мысли, мы перестаем видеть наше достоинства, наш положительный опыт. Нам кажется, что все эти тоскливые, бесперспективные мысли, слова в голове, именно это правда о нас. Напиши, пожалуйста, сюда все свои достижения за всю твою жизнь. Я не шучу. Потрудись. Уж это-то приятное упражнение, верно? Эту страницу ты будешь открывать в трудные для себя времена. Пиши, не стесняясь. И все, даже не геройские свои победы и достижения. Например, на прошлой неделе пробовала отжиматься? Молодец. Вчера не съела добавки? Молодец. Сегодня попробовала заниматься дома? Молодец. Позавчера коллега-придурок обидел тебя, а ты ему прямо в лицо и ответила, что он придурок. Молодец. Тебе ужасно не хотелось что-то делать, но ты смогла. Молодец. Ты отлично знаешь свою профессию. Молодец. Ты готовишь изумительные голубцы. Молодец. Ты работаешь, и часто тебе твоя работа нравится. Молодец. У тебя дети, и стараешься быть хорошей мамой. Молодец. Ты выносила и родила ребенка. Ты мега-мега-мега-герой. Ты воспитала отличного сына, дочку. «Ты мега-мега-мега герой! Ты не опаздываешь, приходишь почти всегда вовремя! Молодец! Ты купила эту книгу! Молодец! Ты три раза пыталась похудеть на любых диетах! Ты молодец! Ты на одной из них похудела? Ты супер! Ты прочитала эту книгу и еще дальше продвинулась в деле твоей стройности? Молодчина! Ты выполнила хотя бы одно упражнение в книге? Ты молодец!» Остальные сделаешь попозже, когда будешь готова, ведь ты молодец. Мы почти всегда не замечаем ежедневных побед. Зато слишком много сил тратим на переживание тех событий, которые интерпретируем как неудачи. Обрати внимание, интерпретируем. Любое событие, кроме разве что смерти, можно рассмотреть с разных сторон и увидеть и плохое, и хорошее, и неудачу, и опыт. И тогда ты говоришь себе «это не неудача, это просто еще один шаг, это увеличивает мой опыт. Теперь я еще лучше знаю себя, я еще лучше знаю, как поступлю в следующий раз, чтобы получить точно тот результат, который мне нужен. Бери ручку, пиши 100 своих достижений и побед, 100. Не переживай, я уверена, что 100 найдется. Начинай прямо сейчас». На самом деле ты вот такая классная со всеми этими достижениями в жизни. Ты такая классная, а не та, в которой тебя пытаются убедить твои мысли. Не верь им, верь себе».